Глава 19. Опознание Можно? Платунов открыл дверь и бачком вошел в кабинет. Взглянув на него, Анна рассеянно проронила. Заходи. Бернардели выскочил отсюда таким взъерошенным, что с ним стряслось. Признался в незаконном изъятии документов и сделал паниной. Ага! Павел остановился рядом с ее столом. По просьбе ускова: Это была не просьба, а шантаж. Значит, преступный сговор? Тот самый третий признак невывозного дела. Изощренный способ совершения и сокрытия преступления. «При единственном и очень важном условии», — заметила Анна. «Не понял. Утверждение справедливо в том случае, если убийца Усков. А это еще не доказано. Убийца не убийца, а дело зачистил как надо». «Нужно разбираться», — сказала Анна и вдруг проронила другим задумчивым тоном. «Послушай, что...» — с Сплатон. Мне нужно достать фотографию молодого Ускова. Да где же ее взять? Чуть подумав, Павел предположил. Можно запросить в управление. В его личном деле она наверняка есть. Нужно неофициально. Поговорите со Стратоновым, пусть поможет. Нет, она покачала головой. Возникнет слишком много вопросов. Что если ты попросишь Краюшкину? Кажется, у вас неплохой контакт. Павел на глазах посерьезнел. Я так не могу, Анна Сергеевна. «Как?» «Личные отношения с делами не путаю». «Прости, конечно, ты прав». Усевшись за стол, Павел сосредоточенно уставился на раскрытые документы, но по лицу было видно, что разговор его огорчил. Просидев так несколько минут, он взял телефон и набрал чей-то номер. «Усков рядом с тобой?» Не подавая вида, Анна прислушалась. Платонов продолжил. «Один вопрос. В отделе кадров у тебя кто-нибудь есть?» и, помолчав, сказал. «Нужна фотография Ускова из его личного дела». «Ну да. Желательно, где он молодой. Сможешь?» Получив ответ, Павел перевел взгляд на Анну. «Татьяна сказала, что позвонит подруге». «Усков не слышал?» «Она уехала одна на автобусе, он позже на машине». Стерхова благодарно улыбнулась. «Значит, ждем?» Ожидание было недолгим. Спустя полчаса дзынькнул телефон, и Павел сказал. «Пересылаю вам». Открыв сообщение, Анна увидела фотографию темноволосого молодого человека со остромодной прической. «Пришло?» – осведомился Платонов. «А это точно Усков?» «Точнее, не бывает. Татьяна подруга сфоткала в личном деле». «Выношу тебе благодарность», – сказала Анна. «Татьяне вынесу позже». «Премного буду обязан», – ответил Платонов. «Теперь я ухожу, точнее, уезжаю в Двореченск». «Зачем?» Есть сведения, что сменщица Макарова и работает там в аптеке. Как ее фамилия, кстати? Ивлева. Надо запомнить. Теперь иди». Дождавшись ухода Павла, Анна позвонила на домашний телефон Колодяжных. Трубку взял хозяин дома. «Это Стерхова», – представилась она. «Валентин Егорович, могу попросить вас приехать ко мне в управление». «Меня?» – удивился Колодяжный. «Вообще-то мне нужна Елена Васильевна, но я полагаю, одну ее вы не отпустите». «Приеду с ней, когда вы хотите». Немного помолчав, Анна спросила. «Что, если сейчас?» «Какая бесцеремонность! Почему не предупредили заранее?» «Приедете или нет?» – переспросила она. «Приедем». В окончании разговора она хотела сообщить, что пропуска будут на проходной, однако не успела сказать ни слова. Дверь с треском распахнулась, и в кабинет ворвался разъяренный Усков. «Что это значит?» «Простите!» Анна отключила телефон и с удивлением взглянула на него. «Почему не уехали в Качинские дачи?» «Копаете под меня! высматривайте, Вынюхиваете!» Он тяжело протопал данные и навис над ее столом. «Чего вам надо?» «Чтобы вы сели!» «Чего?» — протянул Усков. «Садитесь!» — ревкнула она. Он резко сел. «Зачем вы пришли?» — жестко спросила Стерхова. «Узнать!» Для чего понадобилась моя фотография? сбавив тон, осведомился Усков. Уже доложили, она покачала головой. Ну что ж, давайте на чистоту. Есть основания подозревать вас в убийстве гражданки Паниной. Так будет доходчиво? Да я же сам расследовал это дело. Вы не расследовали, а заметали следы. А это две большие разницы, как говорят в Одессе. Усков жалобно рассмеялся. Да что же это такое? И чтобы не тратить время, давайте я перечислю все, что у меня на вас есть. «Показания моей матери?» — с издевкой спросил Усков. «И где они? Покажите». «Я знаю, что Бернардели по вашей просьбе их уничтожил». «Что еще натрепал этот маразматик?» «Оглашаю весь список. Потерянная зажигалка, отпечатки пальцев на двери, звонок на домашний телефон Панины за полчаса до убийства. И в качестве бонуса к уже сказанному». Приостановка следственных действий. Прищурившись, она предупредила. «Вам лучше рассказать мне всю правду. Обещаю, что все равно до нее докопаюсь. Но только тогда у нас с вами будет уже другой разговор». Усков вдруг притих и опустил голову. Прошло какое-то время, прежде чем он решился заговорить. «Чтобы доказать свою невиновность, готов добровольно сдать кровь для анализа ДНК. Это завтра. Сегодня вы и все расскажете». «Нравилась мне она», — тяжело бронил Усков. «Панина? Тоже еще. Преследовали ее? Да ну. У меня есть свидетельские показания. Несколько раз встретил после работы, два раза посидели в кафе. Как там его?» Усков наморщил лоб, припоминая название. «Сытый гусь. Я даже подрался там из-за Панины». Он покачал головой. «Молодой был, дурак. В кафе подрались?» «Ну да, в сытом гусе». Мы его между собой гусем называли. — С кем подрались? — Почему? — уточнила Анна. — Был там один, — пялился на нее. — Посетитель? — Да нет, поваренок какой-то, парень лет 25. Меня интересует вечер, когда произошло убийство, — сказала Анна. — Где вы были? — Вернулся домой от друзей, выпивший, конечно. Праздник все-таки. И черт меня дернул позвонить Валентине. Она взяла трубку, а я сразу положил. Решил, если она дома, почему бы не зайти. «Раньше бывали в доме Паниной?» Усков отрицательно помотал головой. «Нет, никогда. Она меня близко к себе не подпускала. Но, если честно, у меня по отношению к ней серьезных намерений не было. Немолодая вдова с ребенком, пусть и красивая. Короче, жениться на ней я не собирался. Что было после звонка? Я пошел к Валентине. Сразу или спустя какое-то время?» Звонил я ей в 10.30, а пошел, стал быть, в половине двенадцатого. Так, и что? Темно было на улице, фонари в тот день не горели. Когда к крыльцу ее подошел, обо что-то запнулся. Наклонился, присмотрелся, гляжу, эта девочка, дочь Паниной. — В каком состоянии был ребенок? — спросила Анна. Она сползла со ступени, да так и осталось лежать на земле. Усков поморщился и помотал головой. Сначала подумал мертвая, потом прислушался, вроде жива. Чтобы затащить ее в дом, придержал рукой дверь. Про то, что отпечатки останутся, тогда и не думал, было не до того. Но предположим, что произошло дальше. Сунулся в первую комнату, а там повсюду кровище. И Валентина мертвая лежит на полу. Не помню, как взлетел на второй этаж. Почему именно на второй? от черт его знает, со страху, наверное. Как поступили с девочкой? Она в тот момент начала приходить в себя, положила ее на кровати и бегом из дома. — В полицию почему не позвонили? — Милицию, — поправил ее Усков. «Почему — Почему? — настойчиво повторила Анна. — А то вы не знаете. Если бы позвонил, попал бы под подозрение. Я нашу систему знаю, кто обнаружил, тот и убил. Зачем рассказали об убийстве своей матери? — По дурости, — проболтался. Труханула тогда меня сильно, как обухом по башке. Вот и не сдержался. На следующий день пришел участковый стал спрашивать, то да всё Старуха и раскололась. Но Мать есть мать, не убивать же ее за это. Вернемся к той ночи. Уснуть не смог, как проклятый мотался по дому. Утром позвонили из управления и вызвали на убийство, то есть в дом Паниной. Почему сразу не забрали дело себе? Уверен, вы хотели. Хотел, но дело отдали старшему следователю Казнову. Он был поопытнее. «Однако вы все равно обвели его вокруг пальца», — сказала Анна. «Или же Казнов, как Бернардели, был с вами в сговоре?» «Казнов?» — Усков даже возмутился. «Нет, никогда. Честнейший был человек еще у советской закалки. Об этом я уже слышала. Все дело мы провернули вдвоем. Бернардели оказался шустрым мальчонкой. Результаты дактилоскопической экспертизы он уничтожил, выбросил зажигалку. Получив доступ к следственным материалам, что нужно выдрал. Казнов очень переживал, но так ничего и не понял. А потом его с почестями проводили на пенсию. Выдержав паузу и не дождавшись продолжения, Анна спросила. «Готов дать показания?» «А у меня есть выбор», – мрачно осведомился Усков. «Если я не расскажу, расскажет Бернарделя. Какая разница? Главное, чтобы вы поняли. Я не убивал Валентину». «Знаете, кто убил?» Нет, не знаю. Может, догадывайтесь? Вы уже спрашивали, и я вам ответил. Таких категорий вследствие нет. Я предполагал, что это Гуляев, но у него было алиби. Дальше вы знаете. Ну, вот что. Анна встала из-за стола. Сейчас езжайте в Качинские дачи, и, боже вас упаси, оставить Краюшкину одну. Повсюду сопровождайте ее. Слушаюсь. Завтра сдайте кровь на анализ ДНК. Платонов подготовит все документы, а я обеспечу достоверность результата. И не вздумайте податься в бега. Бежать вам, Георгий Кузьмич, некуда. Могу идти. Выполняйте. Проводив узково, она прошлась по кабинету и остановилась возле окна. На улице было пасмурно. В серой мгле белесами пятнами выделялись многоэтажные жилые дома. С дороги доносился привычный гул проезжавших автомобилей. Все мысли Анны в этот момент блуждали где-то далеко. Смутные образы, стертые лица фигурантов, куцы обрывки диалогов и ситуаций. Подобная мешанина не подавалась ни структурированию, ни хоть какой-то систематизации. По своему опыту Стерхова знала, что все разрозненные факты необходимо нанизать на прочную нить. Тогда все сложится одно к одному, и появится рабочая версия. Однако, такой оси пока что не было даже в перспективе, как не было ни одного подозреваемого, кроме Ускова. Следующий шаг, на который решилась Анна предъявить колодяжной фотографию молодого Ускова. И здесь могло быть только два варианта. В случае, если после регрессивного гипноза в подсознании Елены Васильевны что-то переменилось, она опознает в Ускове убийцу. Если нет, узнать в нем следователи по делу матери. Впрочем, имелся и третий вариант. Она не опознает Ускова, потому что он никого не убивал. И все, что рассказал Анне, было правдой. Прошло время обеда, близился конец рабочего дня, когда в кабинете Стерховой появилась чита Колодяжных. «Долго не сдержу», — предупредила их Анна и попросила сесть рядом с ней. Она положила перед Еленой Васильевной свой телефон со снимками молодого узкого. «Знаете этого человека?» Колодяжный первым взял телефон и посмотрел на экран, потом передал жене. Елена Васильевна склонилась над телефоном, когда экран погас, она выпрямилась. «Ну, что?» — спросила Анна. — Это Усков, следователь, который вел дело моей матери.